Блюмкин потопал сапогами по коридору. Коля как раз шел к нему, но прижался к стене, увидев, что красный, злой Блюмкин тяжело бежит навстречу. Блюмкин даже не заметил Колю, а тот повернул обратно к себе. Так будет лучше. В кабинете Блюмкина Лацис предложил Троцкому сесть в кресло Блюмкина, но тот отказался. Он подошел к окну и стал смотреть на церковь. По крайней мере, отец жив. Иначе Блюмкин не побежал бы за ним. «Отец, отец, что за характер? Весь в меня. Теперь еще придется оправдываться и за себя, и за всю партию». Троцкий даже улыбнулся. «Кем вам приходится, гражданин Бронштейн?» – спросил за спиной Лацис. «Отцом», – ответил Троцкий. «Он приехал с юга и искал меня. Он не догадался, что меня здесь никто не знает, как Бронштейна». «Понятно», – сказал Лацис. «Вы можете ехать. У вас, наверное, дела, Лев Давидович». А то освобождение заговорщиков потребует некоторого времени и некоторых формальностей. «Надеюсь, вы не разделяете подозрений этого молодого человека?» – спросил Троцкий. «Бывают и у нас дураки. Если у него отдел по борьбе с иностранцами, – заметил Троцкий, – значит, это кому-то нужно». «Я не вмешиваюсь в высокую политику, – сказал Лацис, – я ищейка. «Боюсь, что мы с вами еще услышим эту фамилию, – сказал Троцкий». На вашем месте я бы проверил, как он сюда попал и для чего его здесь держат. Сначала вошел Бранштейн, за ним Лидочка, последним Блюмкин. В дверях остановился чекист, который охранял заключенных. Видно, он не оставил их своими заботами, получив странный приказ Блюмкина. Отец. Троцкий бросился к Давиду Леонтьичу. Тот стоял и молча глядел на сына. Троцкий увидел, что один глаз старика заплыл, на щеке кровоподтек. «Кто это сделал? Скажи, какая сволочь это сделала?» «Лучше бы я не приезжал», — сказал дед Давид. «Лучше бы я пожил при немцах». «Я сегодня же поставлю вопрос на заседании ЦИК», — сказал Троцкий Лацису. «Вашу контору следует прочистить от всякой примазавшейся к ней сволочи». «Будьте уверены, товарищ Блюмкин у нас больше не работает», — сказал Лацис. «А меня били по спине и животу», — сказала Лидочка. «Они сказали, что не хотят мне рожу портить». «Тебя этот бил?» — спросил Троцкий и, не дожидаясь ответа, дал Блюмкину хлесткую пощечину. Голова Блюмкина дернулась, и он выскочил в коридор. «Нет», — сказала Лидочка, — «у них есть для этого страшные люди, ужасные люди, вы не представляете». Давид Леоныч обнял Лидочку и сказал сыну, «Эта девочка не испугалась» и пошла в самое логово бандитов, чтобы выручить меня. Запомни это, Лея. «К счастью, она была не одна», — ответил Троцкий. Он обернулся к Лацису. «Надеюсь, я могу верить вашему слову, что эти методы будут искоренены из работы чрезвычайной комиссии. Это типичная контрреволюция. Эти провокации выгодны нашим противникам». «Я понимаю и совершенно с вами согласен», — ответил Лацис. Я прошу всех пройти ко мне в кабинет, чтобы составить и подписать бумаги об освобождении граждан. Понимаете, должен быть порядок во всем. Когда забирали? Кто соблюдал порядок? – спросил Давид Ленч. Когда молотили хуже, чем при царе? Кто соблюдал? Они вышли в коридор и направились к кабинету Лациса. Блюмкина в пределах видимости не было. Он отправился в медчасть, чтобы получить справку о болезни. В те дни, в середине июня 1918 года, в Омске образовалось временное сибирское правительство. Оно опиралось на словаков, которые тогда взбунтовались против большевиков. Чехи, которые сыграли такую важную роль в русской гражданской войне, попали в Россию не по доброй воле. Рассыпалась, умирала и никак не могла окончательно помереть громадная лоскутная австро-венгерская империя. И практически все народы, кроме австрийцев, в нее входившие, мечтали о независимости. А так как армия империи была в значительной степени составлена из мобилизованных инородцев, то многие принялись сдаваться в плен к русским. И в лагерях для военно-пленных скопились сотни тысяч солдат и офицеров, которые требовали, чтобы их снова пустили в окопы, но с другой стороны. Они желали сражаться за независимость своей родины: чехи, Чехии, словаки, Словакии, венгры, Венгрии, поляки из южных воеводств Польши.